Вершина холма, на котором мы сидели, располагалась вровень с верхними этажами дома, хотя и в некотором отдалении. Живая изгородь скрывала от меня большую часть строения, однако за силуэтом мистера Эра я видел три узких желтых прямоугольника. В мансарде горела лампа. Я знал, что там живет одна из служанок, швея, и предположил, что сегодня она засиделась за работой. Свет размеренно мигал, я решил, что эта женская рука, кладущая стишки, заслоняет лампу. Потом окна погасли, и я перестал видеть и Торнфилд-Холл, и его владельца. — Кстати, — сказал мистер Р. после недолгого молчания, — знаете, что сегодня за день? — Нет, — ответил я, хотя отлично знал. — Годовщина вашего появления на моем горизонте. Давайте выпьем за этот поучительный для нас обоих год. — Мы выпили. Он налил себе еще бокал из бутылки, которую мы прихватили с собой, и отказался. — Я знаю, что вас не трогают мои похвалы, однако все же скажу. Вы многого достигли за этот год когда я вспоминаю грязное озлобленное чучело, на которое наткнулся в Ливерпуле и сравниваю его с молодым человеком, которого вижу перед собой, мысленно, разумеется, поскольку не умею видеть в темноте. Так вот, в языке нет слов, чтобы описать такую метаморфозу. Не трудитесь отвечать, вам придется либо похвалить себя, либо солгать, то есть в любом случае нарушить правила, которые я вам усиленно внушал. Побеседуем о другом. Помните полковника Дента, который сегодня ко мне заходил? Да. Я заглянул в библиотеку как раз, когда вы его там принимали. И, заметив, что я не один, отвесили изящный поклон и извинились, как истинный ученик лорда Честерфилда. Примечание. Граф Честерфилд. Филипп Дормер Стенхэп, 1694-1773 годы, английский писатель, публицист, дипломат. Автор остроумных нравоописательных дидактических очерков. Его произведение содержит общий свод наставлений и рекомендаций. Наиболее известны его письма к сыну. Так вот, когда вы вошли, он осведомился, что это за приятный молодой человек. Я сказал, что вы мой родственник с севера, и что ваши родители послали вас ко мне пообтесаться. Он сказал, что ждет в гости племянника, молодого человека, одних с вами лет, и предложил вас познакомить. Первым моим порывом было отказаться, но я не стал этого делать. Зачем мне и дальше прятать вас от людей? Вы научились держать себя и беседовать... Что еще нужно джентльмену? Почему бы нас не испытать? Испытать? Как именно? В разговоре с племянником? Да, таков мой план. Но со следующими дополнениями. Я приглашу местное общество погостить в Торнфилде неделю и устрою обычные развлечения — катание верхом, пикники, прогулки, салонные игры днем, музыка, танцы, угощения вечером. Во всем этом вы будете участвовать в качестве моего молодого родственника с севера, юноши, выросшего в глуши и поэтому немного диковатого, но тем не менее джентльмена по рождению и воспитанию. Если вы выдадите себя, если забудете то, чему я вас так старательно учил, то выставите себя обманщиком а меня — мистификатором и ненадежным человеком. Если все пройдет гладко, вы докажете, что я гений, а вы джентльмен. Согласны на испытание? Да, — ответил я. Отлично. Но я ждал колебаний, отговорок. Вы самоуверенны? Разумеется. Вы не упомянули ничего, что было бы выше моих сил. Вы слишком на себя полагаетесь. Вам не вдомек, что, возможно, тысячи случайностей, когда одно неосторожное слово выдаст вас с головой? Что ж, поднимем ставки, заставим вас выложиться до предела. Выслушайте-ка еще кое-что, и тогда посмотрим, удастся ли вам сохранить эту невозмутимость, за которой я угадываю безграничную веру в гениальные способности Хитклифа. Так говорите же. Какой из подвигов Геракла мне предстоит совершить? Подвиги Геракла вы совершали в конюшне. Этого больше не потребуется. Вам предстоит стать скорее танталом. Я подвешу перед вашим носом вожделенную награду, за которой вам придется тянуться изо всех сил. Примечание. В греческой мифологии тантал — Сын Зевса и Плута за преступление был наказан в подземном царстве вечными муками, стоя по горло в воде, он не может напиться, так как вода отступает от его губ, ветви деревьев поднимаются вверх, как только он протягивает руку за плодами танталовы муки. Так вот, если за эту неделю вы убедите всех в своей принадлежности к высшему обществу, если никто не поднимет бровь и не начнет перешептываться на ваш счет, если вы ни в чем не отступите от роли моего племянника, то я, покидая Торнфилд в следующем месяце, возьму вас с собой. Куда? В Европу. В длительную поездку по Италии, Франции, Испании, Нидерландам, может быть, России и Германии. Если вы выдержите испытания, то поедете в путешествие, каким завершает свое образование каждый светский молодой джентльмен. А если нет, мне нужен управляющий в Ферндине. Полагаю, вы сможете остаться в Англии и получить это место. Должность почетная. Возможно, вам не по заслугам, однако это совсем не та радужная перспектива, которую я обещаю вам в случае успеха. «Ну как? Принимаете пари?» «Разумеется, принимаю. И твердо верю в успех». «Ах, берегитесь! Самомнение плохой советчик. Лучше призовите на помощь осторожность и осмотрительность. Однако я рад, что вы согласились, поскольку уже выбрал дату приезда гостей и разослал приглашение». Я ничуть не удивился и только спросил, кто будет». У полковника я пригласил еще вчера, так что будет он, его жена и их племянник, мистер Линтон. Линтон. Он сказал, Линтон — племянник полковника Дента? Я тут же вообразил, что безвестный племянник — никто иной, как Эдгар Линтон, мой отроческий соперник. Однако не мог же родственник полковника Дента оказаться тем самым Линтоном, чью слабую грудь я не раз мечтал проколоть кинжалом, и это несмотря на облагораживающие действия образования, чье миловидное личико я и сейчас с наслаждением раскровенил бы кулаком, тем Линтоном, которого я много раз сотнями способов изничтожал во сне к неизменному моему ликованию. Ведь это не может быть один и тот же человек». Я понимал, что в принципе это возможно, но вряд ли так оно и есть. Линтон — фамилия распространенная, в округе несколько десятков линтонов, и любой из них может оказаться племянником полковника Дента. С чего бы здесь взяться моему Линтону? Если мы очутимся в одном и том же месте, мир рухнет и время остановится. Мистер Р. громогласно вещал еще минуты-две, он рассказывал об остальных гостях, в том числе о двух молодых красавицах, но меня интересовало одно. — Этот племянник? — спросил я. — Что вы о нем знаете? Я старался говорить как бы между прочим, но мне это не удалось, вопрос прозвучал напряженно. Хорошо, хоть лицо мое скрывал мрак. — Почему вы спросили? — Мистер Р. чуял всякую странность в поведении, как собака чует дичь. Полковник Дент увидел меня и мысленно нас сравнил. Мне любопытно, действительно ли мы схожи? Ясно. Очевидно удовлетворенный ответом, мой собеседник отхлебнул вина и продолжил. Вам надо будет приглядеться к нему поближе. Он ваш сверстник и будет судить вас строже других. Дайте-ка вспомнить. Он гостил у дяди несколько лет назад, и я видел его разок. Он ничуть на вас не похож, по крайней мере, не походил тогда. Худенький, белокурый, начитанный и очень робкий. Хотя полковник и говорит, что за последнее время он сильно изменился к лучшему. Полковник даже подумывает сделать его своим наследником. «Вам не составит труда», превзойти его под открытым небом, так что старайтесь держаться на улице. В гостиной ваши шансы уменьшатся. Насколько я помню, это был весьма утонченный молодой человек. — А как вы сказали его фамилия? — Линтон. — Он, как и вы, с севера. Имя у него похоже на мое. — Эдмунд... Нет, нет, нет, нет. Эдгар. Эдгар Линтон. — Эдгар. Линта. Это все же он, мой заклятый враг, словно вызванный чарами волшебника, материализовался передо мной из вечерней тьмы. Два мира, к которым я принадлежал, встретились, но не так, как мне грезилось. Не ты чудом переступишь порог Торнфилда, но мой соперник, который презирает меня столь же сильно, сколь я его ненавижу что мешает ему разоблачить меня с порога. Я вообразил эту безумную сцену. Он входит в гостиную вместе с нарядно одетыми господами, его голубые глаза встречаются с моими карями, его брови легонько идут вверх. Он указывает на меня пальцем и говорит, — Этот человек — наглый самозванец, беглый чистильщик навоза. Пусть сейчас же убирается наполовину слуг. Поначалу я запаниковал, но когда первое потрясение прошло, понял, что опасения мои нелепы. Я повел себя как преступник, хотя совесть моя чиста. Я не был связан договором и, уйдя с грозового перевала, не нарушил общественных установлений. Мое положение в Торнфилде, хотя и странное, тоже не противоречит закону. Я называюсь настоящим именем, по крайней мере, тем именем, под которым себя знаю. Весь обман на совести мистера Эра, которому вздумалось выдать меня за своего племянника. Но как предотвратить разоблачение со стороны молодого Линтона? По здравом размышлении я счел, что это не так и сложно. Если он не ляпнет что-нибудь с дуру в первую же секунду, то дальше мистер Р. заткнет ему рот своими представлениями, он назовет меня своим племянником а наследник Мызы Скворцов не станет в лицо обвинять во лжи человека, к которому приехал в гости. Это противоречило бы всему воспитанию молодого Линтона. Последующие более вежливые расспросы я сумею упредить. Значит, главная моя забота — это чтобы он не проговорился в минуту встречи. Дальше все получится само собой. Я вспомнил, Когда мы были детьми, Неженка Линтон разревелся из-за того, что я капнул на него горячим яблочным соусом. С тех пор мы оба повзрослели, но его и теперь несложно будет припугнуть. Мне пришлось на время отвлечься от своих мыслей. Мистер Р. встал и снова заговорил. Надо было его выслушать». Он попросил дойти с ним до дома, который теперь погрузился в полную темноту, и только у двери горела свеча. На пороге он обернулся и, подчеркнуто вежливо, пожал мне руку. «Сегодняшняя вечеринка в конюшне была последней», — сказал он. «Придется распрощаться со старыми привычками. С завтрашнего дня вы ужинаете со мной в большом доме». Итак, через год Я сделал еще один шаг от скотского общества к человеческому. Достоин ли я этого, еще предстояло доказать. Я поблагодарил мистера эр и в потьмах двинулся к себе. Мысли водоворотом проносились в моей голове. Меня обступили видения будущего. Вдруг я понял, что на дорожке кто-то есть. Джон догнал меня и пошел рядом. — Я хочу вас кое о чем спросить, — начал он. — Спрашивайте, — ответил я. У меня не было настроения припираться, не то я спросил бы, кто дал ему право задавать мне вопросы и вообще, откуда он взялся здесь в такую пору. — Мистер Эдвард говорил с нами во время чая. Он сказал, что вы его племянник, который долго пропадал и теперь нашелся. — И что? — Правду ли? Он говорил. Я повернулся к Джону, хотя и не мог видеть его в темноте. — Джон, зачем ты меня об этом спрашиваешь? — Какая разница, правду сказал твой хозяин или ложь? В Торнфилде его слова — альфа и омега, начало и конец. Так это есть, так должно быть, и довольно с нас. Хозяин затеял тонкую игру. А если и так? У меня своя игра, да и у тебя тоже, если на то пошло. Игры играми, но все козыри у мистера Эдварда. Смотрите, мистер Хитклифф, не попадите в просак. Он положил руку мне на плечо, но я сбросил ее и пошел прочь. Я устал от его карканья. Все, что он знал или подозревал, было пустяком по сравнению с предстоящим мне через неделю. Значит, мне оставалась неделя на приятные размышления, как меня унизят, ославят выскочкой, а моего хозяина предателем сословных интересов. А то можно пофантазировать, заглянуть на месяц вперед и представить, как я буду болтаться на виселице за убийство Эдгара Линтона. Но может случиться так, что я в запальчивости прирежу своего врага. С другой стороны, а вдруг я сумею превзойти себя и всех остальных? Утру нос Линтону и ему подобным. Стану самым гордым джентльменом на белом свете. Однако, как ни странно, шли дни, а я... Позабыл обо всем этом и думать. Повинуясь внутреннему побуждению, я предоставил встречу с Линтоном будущему и всецело углубился в прошлое. И оно тревожило меня куда больше. К этим я описал, что бросил тебя и бежал с перевала после того, как подслушал твои слова. Ты говорила, что предпочитаешь общество Линтона моему. И что выйти за меня значило бы унизиться. Эти роковые слова толкнули меня к действию. Эти слова я запомнил. Но что ты говорила перед ними? Я дремал, незамеченный на лавке неподалеку от скамьи, где ты беседовала с Нелли. Твой голос ворвался в мои сновидения и окончательно разбудил меня, когда ты произнесла мое имя. Затем я услышал фразу, которая перевернула мою жизнь. Но что было до того? Сейчас, когда я ждал Линтона, мозг мой поневоле припоминал то, что постарался сразу забыть. Узная я это год назад, сердце мое бы разорвалось, меня бы просто не стало. Однако теперь понуждаемой новообретенной силой я поневоле вспомнил ты помолвлена с Эдгаром Линтоном. Ты сказала Нелли, что он сделал тебе предложение. Ты сказала ей, что согласилась. Возможно ли это? Неужели я действительно это слышал? Или злодейка память, спекулируя на моих страхах, сыграла со мной недобрую шутку? Что ты кокетничаешь с Линтоном, Для меня не новость. Ты мучила меня этим не один год, но неужто это кокетство зашло так далеко? Возможно ли? Или мне примерещилось? Снова и снова я вспоминал всю сцену, смертельную усталость, с которой я повалился на жесткую лавку, отупение, забытье, звуки голосов, радость от того, что слышу тебя. Нелли говорит, что меня здесь нет. Все это было, не так ли? И тогда? Дала ли ты Линтону слово в тот день? Об этом у меня до сих пор нет точных сведений, поскольку, как ты прочтешь дальше, так и не было случая получить их. Теперь неважно. Как ты уже отчасти знаешь, а скоро узнаешь во всех подробностях, я предпринял некоторые шаги, чтобы сделать этот брак невозможным. К тому же завтра мы с тобой соединимся навеки. Что с того, если ты в свое время поводила Линтона за нос? Он — ничтожество, пустота, ноль. Его невозможно принимать всерьез. За него бы ты вышла замуж. Это дикая мысль. Порождение зловредной фантазии, не память. Однако эта фантазия или воспоминание в некотором роде и утешала меня. В моем страшном сне ты говорила, что выйдешь за Линтона, но говорила и то, что не сможешь этого сделать. Твоя душа взбунтовалась, а я верю в твою душу, потому что она у нас с тобой одна Возможно, этот случай произошел в мире грез, играющим в моей жизни почти такую же роль, как и реальность. А может, все было на самом деле? Если так, если ты и впрямь помолвлена с Линтоном, какой же я болван, что бежал, оставив ему поле брани. Однако чем бы я мог помешать? Я не мог предложить тебе стать женой нищего. Я имел право уйти, чтобы выбиться в люди но уйти, не предупредив тебя ни слову. События, которые я сейчас описываю, произошли спустя год после моего ухода. Я верил в неизменность, нерушимость нашей с тобой связи, верил, что ты знаешь, как я стремлюсь к тебе, знаешь, что я вернусь. Но так ли на самом деле прочна эта связь? не разуверилась ли ты во мне, не позабыла ли? Я должен был послать тебе весть. Я решил это сделать, как только выведу у Эдгара Линтона все и пойму, что написать. Наконец, за день или за два до приезда гостей, мои терзания смягчило неожиданное и даже приятное чувство. Я понял, что увижу Линтона, человека, который видел тебя и говорил с тобой всего за несколько часов до нашей встречи. Он мог касаться, о, боль, твоей руки. Он принесет с собой воздух, которым дышала ты. В его зрачках сохранится блеск твоих глаз. Мне было довольно и этого. Я решил, что из скверны вашей близости я извлеку целительный бальзам. От лже служителя твоей любви я почерпну святость, обновлю собственное служение. И эта странная радость крепла с каждым днем, ослабляя, порой и заслоняя ненависть, которую я, без сомнения, должен был испытывать к удачливому сопернику. Однако, исследуя свое сердце, я находил не ненависть, а влечение, не злобу, но радостное предвкушение. Еще удивительней, и это мучило меня особенно сильно, пытаясь вызвать в памяти твое лицо, я всякий раз видел его. Вы были неразличимы и неразделимы. Так, ко дню приезда Эдгара Линтона, я уже ждал, когда он переступит порог Торнфилд-Холла, ждал нетерпеливо, всей душой мечтал приблизить эту минуту, Как с замиранием сердца ждут приходы возлюбленной. Как не силился я побороть это нелепое чувство, я жаждал изничтожить Эдгара Линтона не ударом моего тяжелого кулака, но ураганным объятием моей метущейся души.